г л а в а в которой таинственный незнакомец слишком много знает. Часы показали 8 утра. Время для очередного ежедневного сеанса связи было выбрано не случайно. В автомобиле по дороге на работу удобнее всего обсуждать то, что не предназначалось для чужих ушей. Закрытые двери и окна, да еще и на ходу, давали полную гарантию, что все сказанное останется тайной. Мужчина в машине неторопливо достал из бардачка беспроводную гарнитуру и нацепил на ухо. Как раз вовремя. Телефон завибрировал. «Доброе дождливое», — произнес сидящий за рулем. «Как сегодня себя чувствуете?» Рад слышать, док. Больше никаких приступов не было. Словно заново родился. Хотя, полагаю, мужчина на другом конце провода хохотнул, что оно так и есть в некотором роде. «А как ваша подруга? С последнего сеанса есть какие-то улучшения?» — спросил он, сделав вид, что не в курсе. Невидимый собеседник моментально сменил легкомысленный тон голоса. «Без изменений. Я, признаться, уже начинаю сомневаться, так ли сильны эти ваши к о л а д р и и Мужчина сделал паузу и произнес непривычное слово по слогам. «Иван Степанович, ну я же просил». Водитель с досадой поморщился. На последнем слове, произнесенном собеседником, язык сначала ощутимо онемел, а потом его, наоборот, начало немного покалывать. «Точно, точно, извините, док», — снова хохотнул. «Никак не привыкну к этим вашим гипнотизерским штукам». «Это отнюдь не гипноз». «С вашей проблемой мы ведь справились, несмотря на все диагнозы». «Да, но как долго мы будем применять эту, так сказать, экспериментальную методику на моей жене? Что бы мы ни пробовали, как бы ни лечили Диану, она не приходит в себя». Человек за рулем глубоко вздохнул, пытаясь унять рвавшееся наружу раздражение. Ему пришлось очень долго искать того, кому можно предложить участие в его эксперименте. Выбирать тщательно и осторожно, проверяя все знакомства и связи потенциальных кандидатов. Все-таки похищение человека — это уголовное преступление, а в случае каких-то непредвиденных трудностей он сам планировал выйти сухим из воды. Это должна была быть обязательно благополучная супружеская пара. Люди, искренне желающие друг другу счастья и на многое готовые пойти ради своей половинки, даже нарушить закон. Один из супругов, предпочтительно женщина, в тяжелом состоянии, вероятно, в коме, без шансов на выздоровление. Второй — мужчина. тоже должен иметь какую-то давнюю застарелую болезнь или травму, но не очень сложную с точки зрения способностей Каладрия. Нужно же как-то было убедить человека довериться, предоставить доказательства того, что лучезарная песнь Каладрия может творить чудеса по сравнению с обычной человеческой медициной. Борисовы идеально подходили по всем пунктам, которые он себе наметил. Не учел только одного – нетерпеливого характера Ивана Степановича, который постоянно подгонял и торопил его. Это жутко раздражало. Вносила лишнюю суету в тщательно продуманные планы. На то методика и экспериментальная. Наконец произнес водитель, немного успокоившись. «Я сразу предупреждал, что гарантии дать не могу. Только шанс надеяться. И вы согласились выполнить все мои рекомендации. Так что не надо теперь… Да-да, все так, док. Не кипятитесь. Я вас ни в чем не обвиняю». Вздох. Просто это постоянное ожидание. Словно нож в сердце прокручивается. Смотреть, как она лежит там, вся опутанная проводами и датчиками, «И тает с каждым днем. Что вы планируете делать дальше?» Врач еле удержался от того, чтобы хмыкнуть. Нет, никакого злорадства не было, все-таки он профессионал, какие бы там опыты н е проводил. Но ирония ситуации заключалась в том, что бедолага Иван Степанович смотрел, как с каждым днем угасает вовсе не его жена, а совершенно незнакомая, чужая ему женщина. Доступа на территорию отделения у него не было, так что наблюдал за пациенткой он только через онлайн-камеру, висящую в палате. А уж отличить на экране одну изможденную, похудевшую брюнетку в коме от другой было практически невозможно. Тем более, когда на лице у той была постоянно надета кислородная маска. А все тело обвивали уже упомянутые провода и датчики. А его супруга Диана Борисова лежит в другой палате. И хотя ей обеспечивается полноценный уход, Каладри поет свою лучезарную п е с н ю не для нее. А все потому, что помочь ей не может уже ничего. Даже чудо в виде способностей полукрылых. Разве что получится добиться временных незначительных улучшений. Впрочем, ее супругу об этом знать не обязательно. Между собеседниками повисло молчание. Машина стояла на светофоре. Еще один поворот, и будет въезд на служебную парковку больницы. Поворотник негромко щелкал «цик, цик, цик, цик», отмеряя равные промежутки времени, как метроном. Эти звуки, неизменно упорядоченные, всегда ему нравились, помогали сосредоточиться. Вот и сейчас мужчина в автомобиле сам не заметил, как начал барабанить пальцами по рулю, подстроившись под ритм, размышляя, как лучше поступить. Риск был велик, но и на кону стояло многое. Наконец он решился. Думаю, мы удвоим усилия. Но как? Наш объект и так выглядит, прямо скажем, плохо. Конечно, вы уверяете, что она со временем восстановится, но пока в это верится с трудом. В голове не укладывается, как эта старуха может снова помолодеть. Иван Степанович. переслушайте еще раз мои подробные аудиоинструкции». т в е р д о л о б ы й собеседника в очередной раз начала его злить. «Я же объяснял уже, что не могу напрямую говорить с вами о некоторых вещах». Знал бы этот бестолковый, некрылатый, чего ему стоило хотя бы частично обойти запрет, наложенный на него, как и на всех птенцов еще в детстве. Не то, чтобы он собирался кому-то рассказать о полукрылых, нет. Он прекрасно понимал, почему этого делать не стоит. Но его доводил до белого коленя сам факт того, что он вынужден подчиняться. Он потратил годы, постоянно придумывая новые и новые способы избавиться от унизительного навязанного ошейника, терпел одну неудачу за другой, пока, наконец, его не осенило. Запрет срабатывал только в диалоге. Если ты в одиночестве рассказываешь сам с собой вслух о том, кто такие полукрылые, то и разговаривай на здоровье. Никакого а н е м е н и я языка и прочих неприятностей. Ну, а если при этом случайно будет включена аудиозапись на каком-то девайсе, и что с того? Это же не человек. И когда я сказал «удвоить», — продолжил водитель, — то имел в виду буквально. Два объекта, воздействующие одновременно, должны добиться лучшего результата. Два объекта? н ну о разве вы не говорили так же, что к а Кала... л а Говорящий осекся. Что такие... Э, особенные люди встречаются невероятно редко. Так и есть. Какая удача, врач усмехнулся, что именно сейчас в Петербурге гостит один из них. Точнее, одна. Я в ближайшее время пришлю вам всю необходимую информацию. Он припарковал машину и вышел. Вход для персонала находился с торца больницы, чтобы не путаться под ногами у санитаров, непрерывно выгружающих поступивших пациентов из подъезжающих машин скорой помощи. Служебный лифт поднял его на четвертый этаж и распахнул двери. В отделении сегодня было многолюдно, несмотря на раннее время. Впрочем, в больницах круглые сутки бурлит жизнь, а бок о бок с ней дежурит смерть. Доброе утро. Прощебетала молоденькая м е т и с т р и ч к а и стрельнула в сторону вышедшего из лифта ярко накрашенными глазами. Он улыбнулся и молча кивнул, не вспомнив ее имя. «Наверное, новенькая». В кабинете полукрылый сменил пиджак на белый халат и задумчиво подошел к окну. Обернувшись через плечо, пропел пробормотал несколько низких нот, запуская движение маятника. «Цык, цык, цык, цык». Он прислушался. Ровные щелчки настраивали на рабочий лад и придавали уверенности, что все задуманное пройдет как по маслу. Итак, пришло время переходить к следующему этапу эксперимента.